Мысленно повторяйте: я всегда буду абсолютно здоров телом и душой. Пятое. Потом скажите себе: я собираюсь считать от 1 до 5. Когда я дойду до счёта 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде. Шестое. Считайте. Когда достигнете счёта 3,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 чувствую себя лучше, чем прежде, и это так. Поздравляю. До завершения вами полного курса осталось всего лишь 2 дня. Что делает вас ясновидящим? Вы контролируете свой альфа-уровень. Вы пользуетесь им в помощь себе. и другим. Вы решаете помочь своему брату, страдающему от камней в желчном пузыре. Хотя он живёт за тысячи миль от вас, вы входите в альфа-уровень, визуализируете брата и воображаете камни в желчном пузыре. Вы ощущаете эти камни, вы давите их своими пальцами. Вы заканчиваете альфа-сеанс. На следующий день он звонит вам по телефону. Я только хотел тебе сообщить, что у меня утром вышел камень. С этим покончено. Может быть, говорите вы, мне кажется, там было два камня, так что жди следующего. Он звонит ещё через день. Ты был абсолютно прав. Можно представить, как вы гордитесь собой. Вы использовали свой разум сверхчеловеческим образом. Вы можете делать это. Теперь вы больше знаете о себе самом. Что происходит? Вы ясновидящий? Словарь определяет ясновидение как предполагаемую способность воспринимать вещи не подвластные естественному диапазону человеческих органов чувств. Но здесь действительно работают не органы чувств. Здесь работает разум. Первым делом вы желаете узнать нечто о своём брате. Затем вы активируете больше разума. У вас появляется идея насчёт того, о чём вы хотите узнать. Вы выражаете эту идею в мысленных образах, словах, чувствах. Вы мысленно изображаете два камня в желчном пузыре. Вы можете мысленно услышать ответ. Вы можете мысленно почувствовать информацию. Но это не глаза, не уши, не чувства собирают сведения это делает разум разум включает в себя все ощущения я, конечно, имею в виду не только стандартные пять ощущений, о которых мы привыкли говорить, но и многие другие сенсорные системы, которых мы ещё не знаем и тем более никак не называем ясновидящий может пользоваться этими субъективными ощущениями. Будучи ясновидящим, вы обладаете ЕСП или экстрасенсорным восприятием. Мы, работающие по методу Сильва, расшифровываем ЕСП как эффективная сенсорная проекция. Мы полагаем, что ЕСП не является чем-то особенным. Им обладает каждый. Не является оно и экстрасенсорным, потому что пользуется ощущениями. Чувствуя информацию из субъективного измерения, мы полагаемся при этом на так называемое общее ЕСП, комбинацию всех наших органов чувств. Если вы фокусируете столько на одном каком-то ощущении, вам будет гораздо трудней мысленно обрисовать или почувствовать поставленную проблему. Желайте знать, тогда информация придёт к вам. Вы можете мысленно изображать её или излагать словами или чувствами, как вам удобнее фокусироваться на ней и глубже понимать ее, но прежде всего она придет к вам как ощущение знания. Делает ли обладание ЕСП вас странным? Умея входить в альфа-уровень и пользоваться обоими полушариями мозга, вы выходите из-за альфа-уровень. на передний край постепенного развития человечества. Это означает, что вы идёте впереди большинства людей. Большинство людей просто теряется в толпе. Когда вы находитесь впереди большинства, вы выдающийся человек. Многие предпочли бы не называться таким термином, потому что обычно Выдающийся человек в некотором смысле несёт на себе ярлык странного человека. Многих великих гениев считали странными. Вообще-то обладание ЕСП не делает вас выдающимся. ЕСП обладает каждый. Вы один из миллиардов. Отличает вас от них то, что вы теперь знаете, как им управлять и пользоваться для решения проблем. Если вам не нравится считаться выдающимся, не рассказывайте другим, чем вы занимаетесь. Не хвалитесь тем, как вы избавляетесь от боли, за считанные секунды или быстро справляетесь с респираторной проблемой. Держите эти факты при себе. Если кто-то спросит вас, что вы делаете, предложите ему почитать эту книгу или пройти курс Сильва. Не хвалитесь, как вы помогаете другим избавляться от проблем со здоровьем. Удовлетворитесь тем, что вы сами это знаете, тем, что вы помогаете творению. Удовлетворение эго является лишь поверхностной формой вознаграждения вам. Вы заслуживаете лучшего, и Бог щедро воздаёт своим соавторам. Калиль Гебран, автор Пророка, писал, что нам не следует приглашать к себе на обед богатого человека. Он просто пригласить нас донести ответный визит. Пригласите пообедать бедного человека. Этот человек не может расплатиться с вами, поэтому за него с вами расплатится Вселенная. А Вселенная платит великолепно.